Глава шестая «Вася, а какие еще песни ты знаешь?» – спросила Иришка. Весь мутренний концерт Лукина отстояла на ногах, придерживалась рукой о пианино. Она словно и не чувствовала усталости. «Эмма, когда состоялась премьера фильма, я шагаю по Москве. Назови только дату». 11 апреля 1964 года. Я отыграл вступление, спросил. «Узнала?» «Конечно», — ответила Лукина. Иришка указала на меня пальцем и сообщила. «Я шагаю по Москве». «Точно», — сказал я. Снова дотронулся до клавиш пианино и запел. «Бывает все на свете хорошо». Я завершил своё выступление, персональное для Иришки Лукиной, перед обедом. Причём о еде вспомнил я, а не моя двоюродная сестра. Иришка всплеснула руками и умчалась на кухню. Я опустил под уставшие руки и встал со стула. «Эмма, очень надеюсь, что я всё же действительно вернулся в прошлое» или рассчитываю на то что пребывание в этой виртуальной реальности для меня никогда не закончится мне наплевать на отсутствие здесь современных гаджетов и на обрывки газет вместо туалетной бумаги все это ничего не значаще мелочи эмма ты не представляешь как здорово снова почувствовать себя молодым и здоровым бодрость энергия нигде не болит и еще у меня теперь есть голос «Нет, голос. Именно так, с большой буквы». «Господин Шульц, возможно, под голосом вы подразумевали понятие «большая октава» в музыкальной нотации, наименование ступеней, в которой записываются с заглавной буквы». «Эмма, стоп. Я знаю, что такое «большая октава». Мой нынешний голос не имеет с ней ничего общего». Иришка накормила меня супом. В обед моя двоюродная сестра вела себя за столом совсем не так, как утром. Она уже не смотрела на меня волком, без устали нахваливала мое сегодняшнее пение и мои песни. Я слушал ее звонки и задорной щебет и думал о том, что вкус белого хлеба и горохового супа не кажутся мне виртуальными, как ни казались виртуальными и запахи еды. Не выглядела виртуальной и сидевшая напротив меня за столом иришка. После обеда я за пианино не вернулся. Иришка осталась на кухне мыть посуду, а я отправился в комнату, которую делил вместе с двоюродной сестрой. Походу я взглянул на кровать, но не улегся на нее, словно испугался, что вдруг очнусь на больничной койке. Подошел к окну, сквозь припорошенное снежинками стекло, посмотрел на заваленный сугробами двор. Даже через плотно прикрытую форточку я слышал звучавшие за окном чириканье птиц. Наблюдал за тем, как суетились синицы, висевшие на ветвях клёна, кормушки. «Эмма, я никогда не видел этот двор без сугробов. В прошлый раз я уехал отсюда 22 января. В тот день стеной валил снег. Как думаешь, на этот раз я пробуду здесь дольше?» Господин Шульц, к моему огромному сожалению, запрошенная вами информация отсутствует. Уточните запрос. Напоминаю, господин Шульц, что я всего лишь виртуальный помощник. Стоп, Эмма, я тебя понял. Вторую половину дня я провел в своей комнате. Изучил содержимое чемодана, перебрал лежавшие на полках в шкафу вещи. Нашел в своих закромах толстую пачку советских денег. В основном десятирублевые банкноты образца шестьдесят первого года. Припомнил, что эти деньги мне вручил в Москве отец. Папа тогда сказал, чтобы я растянул эту сумму до конца учебного года. Я часто поглядывал на окно, будто надеялся, там вот-вот наступит весна. Любопытство призывало немедленно изучить этот мир, куда я переместился из своей больничной палаты в Гейдельберге. Оно влекло меня на улицу. Я часто прислушивался, слышал тихие завывания ветра за окном, которые призывали одуматься. Игры махания тазов в уборной, там вручную стирала мою одежду Иришка. Рассматривал стоявшие на полках книги, когда в комнату зашла Лукина. Она прошла на мою половину комнаты, уселась на мою кровать. Я смутно припомнил, что раньше на этой кровати спал Ришкин брат, который летом перебрался в Москву, поступил в институт. Иришка тут же посоветовала мне прочесть стоявшую здесь же на полке «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова. Она энергично прорекламировала роман. Я ответил ей, что уже читал и «Туманность», и «Час быка». «Что еще за час быка?» — поинтересовалась Лукина ма когда впервые опубликовали книгу Ефремова «Час быка». «Первое книжное издание романа было в 1970 году». Я махнул рукой, заявил, «Туманность Андромеды мне понравилась больше». Тут же спросил, «Ты читал о книге Александра Беляева?» «Конечно, обожаю роман «Человек-амфибия» и «Звезда Кэтс» мне тоже понравилась». Я болтал с Иришкой о книгах, о кино, о космосе и о музыке. С удивлением заметил, что общение с двоюродной сестрой десятиклассницей меня нисколько не тяготило, несмотря на то, что я все еще считал себя 76-летним мужчиной, а не 16-летним юнцом. Снова отметил несомненное сходство в обликах моей двоюродной сестры и моего младшего сына. Вспомнил, что в прошлый раз мы с ришкой Лукиной не сошлись характерами. На протяжении двух недель моего прошлого пребывания в Кировозаводске мы с двоюродной сестрой просто терпели присутствие друг друга. Утреннего поливания холодной водой тогда не случилось, но не было и вот таких долгих и, без сомнения, приятных разговоров. Мы с сестрой еще беседовали, когда вернулись с работы Иришкины родители, Сперва мы услышали, как захлопнулась входная дверь, потом в гостиной прозвучал голос Иришкиного отца. Виктор Семенович во всеуслышание заявил, что барбусы снова сдохли. От этой его фразы я невольно насторожился, словно заподозрил некий подвох. Увидел, как Иришка вздохнула и покачала головой. Вечером я снова устроил концерт, на этот раз для всего семейства Лукиных. Моё выступление анонсировала Иришка. Она не скупилась на похвалы. Виктор Семёнович и Вера Петровна выслушали восторге дочери, взглянули на меня. Виктор Семёнович всё же отошёл от аквариума, в котором почти полчаса рыбачил с очком с металлической ручкой, вылавливал тушки барбусов. Он указал на пианино неприкуренной трубкой. Курить он бросил месяц назад, но с трубкой не расставался. «Василий, сыграешь, что ли?» Неуверенно предложил он. «Вазенька, спой, пожалуйста!» — воскликнула Иришка. Этим своим возгласом она привлекла к себе изумленные взгляды родителей. Под прицелом трех пар глаз, это если не считать аквариумных рыбок, И я подошел к пианино, уселся на стул, поднял клап, размял пальцы. «Эмма, скажи...» «Нет, не надо». «Ария московского гостя», — объявил я. «Исполняется московским гостем». Опустил пальцы на клавиши, пианино тут же ожило, выдало на суд слушателей начало музыкальной композиции из пока еще не отснятого фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Если у вас нету дома, пожары ему не страшны. Ужинал я в компании семейства Лукиных. Хотя по прошлой жизни в этой квартире я помнил, что обычно мы ужинали попарно. Сначала ели мы с Иришкой, затем ужинали Иришкины родители. Большие компании на тесной кухне не помещались. Сегодня вечером мы уселись в гостиной. Иришка и Вера Петровна накрыли на стол. Я отметил, что Иришка – точная копия своей мамы, только на два десятка лет помладше. Виктор Семёнович включил телевизор КВН-49 с маленьким черно-белым экраном. На экран телевизора мы посматривали только первые пару минут ужина. Затем обсудили мое пение. Лукины в один голос заявили, что пел я сегодня превосходно. Виктор Семёнович поинтересовался, не подумывал ли я о возвращении на сцену. Я ответил ему, что пока не определился с ответом на этот вопрос. Беседовали мы поначалу неактивно, словно прощупывали настроение друг друга Но вскоре разговоры пошли бодрее Зачем Иришкин отец свернул на свою любимую тему Заговорил об аквариумных рыбках «Еще вчера вечером было все нормально», — сообщил он «Барбусы мотались туда-сюда, гоняли других рыб Утром с ними тоже было все в полном порядке Ну, может, они не были уже такими активными, как вчера. А теперь опять оба всплыли брюхами кверху. Вась, ты не поверишь, такое у меня случилось уже в третий раз. Не живут у меня долго барбусы. Ума не приложу, что их не устраивает. Виктор Семенович развел руками, стряхнул на скатерть с ладони хлебные крошки. Я взглянул на аквариум, где лениво плавали стойки гуппи и меченосцев на дне лежали усатые сомики, точного названия которых я не вспомнил. «Витя, я очень надеюсь, что ты больше не притащишь домой этих рыб», сказала Вера Петровна. «Ты из-за них нервничаешь, да выгляди, снова курить начнешь». «Да, папа, может, хватит уже убивать бедных барбусов?» спросила Иришка. Виктор Семенович нахмурил брови, взял со стола пустую курительную трубку, сунул в рот загубник. «Эмма», сказал я. «Расскажи мне, почему дохнут в аквариумах барбусы?» «Конечно, господин Шульц. Барбусы или усачи — это рыбы семейства Карповые». Я допил из чашки чай, откинулся на спинку стула. Посмотрел на нервно покусывающего трубку Иришкиного отца и сообщил. «Виктор Семенович, мне известно, что барбусы очень чувствительны к плохой воде, в особенности к высокому содержанию в воде нитратов». Я слышал, что содержание нитратов в аквариумной воде повышается из-за перекармливания рыб. Избыток корма приводит к увеличению отходов и, как следствие, к увеличению содержания в воде нитратов. Лукин вынул изо рта трубку, задумчиво потер подбородок. Я продолжил. Содержание нитратов зависит еще и от частоты смены воды. Но я уверен, что воду в аквариуме вы меняете часто. «Но вы не думали, что для такого большого количества рыб у вашего аквариума слишком маленький объем? Посчитайте. Для одного барбуса требуется минимум два литра воды, для скалярии — десять литров, а для гуппи, неона или меченосца — по два литра на особь». Виктор Семенович взглянул на свой аквариум, громко хмыкнул. Он посмотрел на жену и заявил. «Вера, я давно тебе говорил, что мне нужен аквариум побольше». «Витя, тебе нужно рыб поменьше», — ответила Вера Петровна. Виктор Семенович словно не услышал ее ответ. Он повернул в мою сторону лицо, указал на меня трубкой. «Ты умный и эрудированный парень, Виктор», — сказал он. «Странно, что раньше я этого не замечал. Нам с тобой нужно чаще беседовать, определенно». После ужина Иришка отправилась на кухню мыть посуду. Вера Петровна надела очки. Они ее будто бы состарили на пару лет. Вооружилась иголкой и ниткой, уселась штопать мужу носки. Виктор семёнович расположился в гостиной за столом, чиркал карандашом в блокноте, подсчитывал оптимальный объем аквариума. Я вернулся в свою комнату. Заметил, что за окном стемнело. Не включил в комнате свет. Подошел к окну, разглядывал сквозь стекло, освещенный одиноким фонарем, двор. Сообщил. «Эмма, я помню этот случай с барбусами. В прошлый раз они тоже сдохли. Школьный сарай сегодня сгорел, так же, как и тогда. Эмма, я все больше склоняюсь к мысли, что вернулся в прошлое. Уж очень знакомо все вокруг меня сейчас выглядит» этот портрет Гагарина в тетради Лёши Черепанова, мелочь, но знакомая. Я скрестил на груди руки, поднял взгляд на тёмное небо, где заметил светлое пятно. Это пряталось за облаками луна. Эмма, в Гейдельбергской клинике я провёл полтора года. За это время наука наверняка шагнула вперёд. Но я сомневаюсь, что ученые придумали такую виртуальную реальность, которая создавалась бы разумом и воспоминаниями погруженного в нее человека. Если только я не стал частью некого эксперимента. Я хмыкнул, качнул головой. Сомневаюсь только, что немцы отважились бы на такой эксперимент, не взяв с меня предварительно пару десятков согласий и не подсунув мне на подпись толстую кипу всевозможных документов как это было перед установкой в мою голову того чипа. «Эмма, поищи в интернате, не упоминали ли там о похожих экспериментах?» «Господин Шульц, уточните, пожалуйста, вопрос», произнес у меня в голове голос виртуальной помощницы. «Эмма, найди мне любые упоминания в сети об экспериментах, в которых фигурируют впавшие в кому люди и виртуальная реальность». Уже через секунду Эмма ответила. «Господин Шульц, к моему огромному сожалению, запрошенная вами информация отсутствует». «Так я и предполагал. Спасибо, Эмма». В кровать я улегся с мыслью, что вряд ли скоро усну. Думал, что пролежу до утра, поглядывая на черный прямоугольник окна и прислушиваясь к доносившемуся из-за шкафа Иришкиному сопению. Мне казалось, что за проведенные в Гейдельбергской клинике месяцы я выспался на годы вперед. Прикинул, какие запросы сделаю ночью Эмме для поиска в интернете. Мысленно подбирал для них точные формулировки, чтобы не выслушивать бесконечные «повторите запрос», и запрошенная вами информация отсутствует. Проснулся от громкого дребезжания будильника, стоявшего на тумбе около Иришкиной кровати. Услышал, как недовольно застонала разбуженная будильником Лукина. Зажмурился от света торшера, вспыхнувшего рядом с кроватью моей двоюродной сестры. Окинул взглядом погруженную в полумрак комнату. Убедился, что открыл глаза не в больничной палате. Увидел все те же полки с книгами, прикрытое шторой окно и письменный стол около которого на стуле со вчерашнего дня стоял мой школьный портфель. Заявил. «Эмма, вариант со сном теперь точно отпадает, потому что за 76 лет своей жизни я ни разу не видел сон во сне. А сегодня ночью мне приснилось, что я пел на сцене в Москве, на той самой сцене, где у меня впервые сорвался голос. Причем в том сне я четко осознавал, что сплю. Но все равно мне этот сон не понравился». Я вспомнил тот свой детский испуг. Это было неприятно. Я рад, что проснулся. И вдвойне рад тому, что проснулся здесь, в этой комнате, а не в больничной палате. «С добрым утром, Эмма!» «С добрым утром, господин Шульц!» Еще вчера я выяснил, что Иришкины родители просыпались почти на час раньше нас. Они отправлялись на работу, когда мы с Иришкой только-только шли умываться. Сегодня с просонья я услышал их голоса, доносившиеся из гостиной. Звучали они бодро, хоть и безрадостно. В мою часть комнаты заглянула Иришка. Она увидела, что я уже уселся на кровать. Сообщила, что первая займет уборную. Я рассеянно кивнул ей в ответ. Слез с кровати, подтянул трусы, босиком прошлепал за шкаф взглянул на свое отражение в зеркале, убедился, что постарел за ночь не больше, чем на сутки. «Еще один день», — пробормотал я. «Это хорошо. Это значит, что возможен и третий, и четвертый». Зевнул, пригладил на голове волосы и вернулся в свою часть комнаты. Потер пальцем ссадины на костяшках правой руки, смутно припомнил, что поранил руки еще в Москве, подрался с незнакомыми парнями в парке Горького. Я наклонился и без особого труда дотянулся ладонями до покрытого пестрой ковровой дорожкой пола. Мои колени при этом даже не дрогнули. Я тут же принял упор лежа, уперся в пол кулаками. И пятьдесят раз отжался, не вспотел и не запыхался при этом. Сердце в груди билось ровно и спокойно, будто оно и не почувствовало нагрузку. Я улыбнулся, кивнул. «Гуд», — сказал я, «дасыст заргут Просто прекрасно. Сегодняшнее утро отчасти повторило вчерашнее. Та же мятная зубная паста, земляничный запах мыла, жареная картошка и чай на завтрак. Вот только сегодня чай был горячим, ма картофель теплым. Иришка во время завтрака не хмурилась, а весело щебетала. Моя вчерашняя школьная форма, брюки, рубашка и пиджак, всё ещё сохла на верёвке над ванной. Поэтому я сменил наряд. Натянул на себя джинсы, бежевую рубашку и чёрно-белый полосатый джемпер. Взглянул на своё отражение в зеркале. Отметил, что такое сочетание цветов в школьной одежде моя вторая жена наверняка бы раскритиковала. Галстук я сегодня не одел, хотя нашёл у себя в чемодане ещё парочку. Таких же кричащий ярких, как и вчерашний, Начистил ваксы ботинки. Поход до школы тоже лишь частично походил на вчерашний. Школьники во дворе здоровались не только с моей сестрой, но и со мной. Мы встретили все тех же катавшихся на портфелях с горки мальчишек. Вот только Иришка сегодня держала меня под руку. Мороз по-прежнему болезненно щипал мои щеки и нос. А вот мрачные цвета на улицах Кировозаводска меня уже не смущали. Как не рябило у меня сегодня в глазах от мелькания ярких пятен пионерских галстуков, когда мы с Иришкой вошли в школу. Из школьного гардероба мы с Лукиной вышли все так же вместе, пусть и не под руку. Иришка сообщила мне, что первым уроком у нас сегодня будет математика. Сказала... Математичка устроит нашему классу обещанную еще в пятницу проверочную работу. Я задумался, сохранились ли у меня с прошлых школьных времен знания по математике. Все, что точно понял, таблицу умножения я пока еще помнил. Засмотрелся на замершую около лестницы на второй этаж молодую учительницу, лет тридцати симпатичную. Почувствовал, как сестра дернула меня за руку. «Вася, смотри», — сказала Иришка. Она кивком указала на парней, что шагали нам навстречу. В одном из них я распознал Лешу Черепанова, другого, высокого и черноволосого, не узнал, словно увидел его впервые. Заметил, что мой сосед по парте выглядел печальным. Его спутник ухмылялся. Следом за черепом и его спутником, будто тени, следовали два кудрявых русоволосых парня, похожих друг на друга, как однояйцевые близнецы. Отличались они друг от друга только цветом одежды. На одном я увидел синий свитер, а на другом серый. Черноволосый парень придерживал черепа сзади за воротник рубашки, словно вел нашкодившего котенка. Он что-то говорил Черепанову, но крики пионеров заглушали его слова. Парни все четверо резко свернули с нашего пути в сторону туалетов. «Это Гена Тюляев из 11-го — сообщила Иришка. Похоже, сейчас он снова накостыляет нашему Черепанову. Дураки! Что они нашли в этой задаваке Светки Клубничкиной?